Глава шестая. Я был прикован к постели в течение многих недель. Всё это время меня, как правило, окружала темнота. Благодаря лекарствам левый глаз снова стал видеть, однако из-за повышенной чувствительности я плохо переносил яркий свет, так что обычно его не включали. Меня постоянно преследовала тошнота. В первые несколько недель я не мог проглотить даже маленький кусочек, меня рвало. Периодически я терял сознание. Мозг находился под ударом. Моменты просветления сменялись полной остановкой умственной деятельности. Будто запертый в клетке между сознательным и бессознательным состоянием, я иногда минутами не мог ответить «да» или «нет» на простой вопрос. Очевидно, я страдал от чего-то загадочного, но при этом начал замечать, что имелись и другие причины, из-за которых диагноз ускользал. В моменты прояснения сознания, когда врачи были в палате, эта ситуация, словно озаренная вспышкой, представала передо мной и вызывала тревогу. Нефрологи и ревматологи полагали, что это лимфома. Онкологи считали, что это инфекционное заболевание. Специалисты по инфекционным заболеваниям думали, что проблема ревматологическая, а реанимационная бригада вообще не знала, что это такое. Пока друзья по медицинской школе рылись в учебниках и медицинских журналах, пытаясь найти ответы, доктора повторяли как припев «Ничего не известно». К счастью, мои родные точно понимали, что мне нужно. Папа и сестры, Джина была уже на третьем месяце беременности, находились рядом со мной даже в нарушении инструкций. Врачи подозревали, что источником моих несчастий является какой-то опасный экзотический вирус, и потому запрещали посещения. Я уверен, что их присутствие и поддержка спасли мне жизнь. Необъяснимая атака застала меня врасплох, и в первые дни и недели я иногда был готов сдаться. Это слово сдаться сложно объяснить здоровому человеку. И даже я сам теперь отчасти уже не чувствую, что в тот момент означало для меня сдаться смерти. Однако я помню, что приближался к этому. Смерть казалась сулила покой, конец моим страданиям и манила меня, когда каждый вдох отдавал болью. Чем глубже я старался вдохнуть, тем сильнее меня пронизывала режущая боль, поэтому я стал дышать медленнее и меньше отслеживал дыхание. Я вспоминал, как Джордж, мой пациент, был готов сдаться, пока не наладил связь с дочерью. И именно моя семья, с той особой чуткостью, которая присуща только родным, поняла, что я скольжу вниз, и сумела вернуть меня к жизни, побуждая держаться. Я помню их слова: "Просто дыши". Этого оказалось достаточно. Я вышел из состояния транса. И снова начал бороться за каждый вдох. Семья действовала из-за пределами палаты. Джина нашла выходы на лаборатории и расспросила врачей о вероятных диагнозах, а по вечерам часами обсуждали мои анализы с Роном и Грантом. Они пытались понять, чем же я всё-таки болею и какие ещё тесты нужно провести. Я был рад, что кто-то занялся сбором всей имеющейся информации. И мне кажется, эта деятельность помогла Джинни пережить ситуацию. Лиза сосредоточила свою энергию на моих чувствах и делала все возможное, чтобы удержать на плаву АМФ. Дабы сохранить присутствие духа и помочь мне, она отстранилась от медицинских вопросов. Я понимал ее подход. Когнитивная перегрузка — реальная вещь, особенно в такой сверхактивной среде, как больница. А поверный себе подошёл к проблеме по-своему. Я знал, что ему больно и тяжело. В каком-то отношении он оставался в своей стихии. Как хирург-ортопед, он видел много пациентов, крайне нуждающихся в исцелении, но сейчас ощущал своё бессилие, как и тогда, когда заболела мама. Перед ним находился пациент, которого он не мог поставить на ноги. Нельзя было закатать рукава и взяться за работу. Сделать не получалось ничего, ведь непонятно, какую болезнь требовалось остановить. Он был бессилен, но не отстранился. Он смотрел результаты анализов, которых не видел со времён учёбы в медицинской школе. Он каждую ночь спал на складном стуле у меня в палате, чтобы я не чувствовал себя одиноко. Он умолял врачей в отделении интенсивной терапии позаботиться о его малыше, а иногда, я теперь знаю, просто впадал в отчаяние и плакал. Мои родные никогда не плакали при мне, только в коридорах. Они помнили, как 7 лет назад я просил их не плакать в маминой палате, когда ей сделали операцию на головном мозге, и поступали так же со мной. Однако превращение из врача в пациента Преподнесло мне очень важный урок. Не страшно, если любимые плачут. Это не усугубляет стресс, а показывает, что им не всё равно. После смерти мамы мы с сёстрами ещё больше сблизились, но мои отношения с папой стали несколько отчуждёнными. Я каждый день пытался не дать умереть её духу, занимался AMF и изучал медицину. Ему же понятно было трудно говорить о ней и будоражить воспоминания. Разные стратегии переживания горя разладили нашу связь, хотя разница в сущности лежала только в методе. Во время моей болезни не осталось и намёка на эти сложности. Более того, мы стали близки как никогда. В конце концов папа придумал, какое применение может найти своему медицинскому опыту. Когда мне об этом не сказали, но один друг семьи дал ему номер мобильного телефона сотрудника системы национальных институтов здравоохранения. Папа не знал, что это за врач и чем он занимается, но это его ничуть не смутило, и он не стал даже уточнять. Папа не собирался отвлекать специалиста светской болтовнёй. Ему сказали, что этот доктор способен помочь его сыну, значит, следовало позвонить и задать вопросы. Папа звонил как минимум раз в день и порой держал занятого человека на телефоне по 30 и даже 45 минут. Он кричал в трубку, рассказывал, как развивается ситуация. «Послушайте, Фучи, у меня новые данные, и я хочу узнать ваше мнение на этот счет». Затем он выкладывал результаты и терзал собеседника по каждому из них. Позже я спросил папу, кто такой этот доктор Фучи, которому он столько звонил. Он не знал. Поэтому я заглянул в Google и остолбенел. Тони Фаучи. Тот самый доктор Тони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Один из наиболее уважаемых учёных-медиков в мире. Фаучи был советником президента и при Джордже Буше разработал экстренный президентский план борьбы со СПИДом. Он является кавалером президентской медали Свободы. Но папа никогда не благоговел перед титулами и званиями, и уж, конечно, они не волновали его теперь. Чтобы разобраться с проблемой сына, он был готов на всё. Он в том числе не стеснялся преследовать директора одного из национальных институтов здравоохранения. Каждый из нас сталкивался с трудностями. После кровоизлияния в сетчатку мне внутривенно вводили антикоагулянты для восстановления зрения и профилактики таких происшествий. Однажды капельница отсоединилась, и кровь, жидкая из-за этих препаратов, Потеклась на пол словно из крана. Рядом сидела Лиза. Она бросилась за медсестрой, и та быстро исправила положение, уменьшила дозу антикоагулянтов и заменила капельницу. Для Лизы это было очень важное переживание. Ей всегда становилось плохо при виде крови и иголок. Когда мне проводили процедуры и брали анализы, она даже выходила из палаты, потому что боялась упасть в обморок. Поскольку на этот раз ничего подобного не произошло, она осмелела и вечером решила остаться со мной, но явно переоценила свои силы, потеряла сознание и осела на пол. Группа быстрого реагирования тут же начала оказывать ей помощь. Всё это вызвало недовольство Джины. Её злило то, что медицинский персонал вынужден отвлекаться от её любимого братика. Очнувшись, Лиза увидела, как вокруг суетится команда врачей и медсестёр, а Джина при этом сверлит её осуждающим взглядом. В первые несколько недель со мной в больнице находился и Бен. Приходя в сознание, я доверял ему те свои надежды и страхи, которые, как мне казалось, нельзя было разделить с сёстрами и отцом. Чаще всего мы разговаривали о Кетлин, о том, должен ли кто-нибудь с ней связаться. Будет ли правильно, если она приедет? Я не хотел, чтобы она запомнила меня в таком состоянии. После нашего разрыва я не шёл на контакт, мы с ней не общались. Теперь, конечно, мне хотелось многое ей сказать, но я понимал, что для такого разговора мне уже не хватит ни сил, ни остроты ума. Я желал поговорить с ней о чувствах, которые всё так же испытывал, о нашем будущем. Взнаваясь в этом я ощущал себя наивным, но это была правда. Сложно обдумывать какие-то разговоры о будущем, не имея никакого представления о том, какое будущее меня ждёт и возможно ли оно вообще. С ухудшением состояния я уже не мог с ясной головой думать о Кетлин и обсуждать своё здоровье. Беседы с Беном переключились на то, что я сделаю, если выживу. И что надо бы сделать, если выжить не суждено? Мы соглашались в мелочах, которые казались мне знаменательными. Даже сами мысли на эту тему меня ободряли. В случае моего выздоровления мы договорились устроить поездку на Большой каньон и пообещали друг другу, что это положит начало традиции путешествовать каждый год. Мы обсуждали, как лучше будет сказать до свидания семье и друзьям, если я не справлюсь, чтобы не оказалось слишком поздно. Очевидно, эти разговоры повторялись неоднократно. Бен потом признался, что мы постоянно раз за разом говорили на одни и те же болезненные темы. Мой разум и память работали уже очень нестабильно. На двадцатый день моего пребывания в больнице Мы привели наш план в действие. Я приближался к высшей точке болезни, вероятно, к точке невозврата. Мысли были спутаны, мозг большую часть дня не работал. Лёгкие, живот и ноги отекли. Я уже почти 3 недели не ходил. Врачи не знали, какие ещё анализы нужно взять, но диагноза всё не было. Бен связался с моими ближайшими друзьями и попросил их приехать в последний раз. Они приехали. В течение 3 дней меня посетили 9 друзей и мой дядя Майкл. Я будто работал умирающему. Люди входили в палату и сидели со мной примерно по полчаса. Лилось много слёз. Тем, кто приехал раньше, повезло больше. С каждым днём и с каждым новым гостем мне всё сложнее становилось поддерживать беседу. Всякое до свидания было последним. Я знаю, они отдали бы что угодно, лишь бы я поправился. Смутно помню, что мой друг Лиам, двухметровый гигант, бывший нападающий лайенмен в команде Джорджтаунского университета, предложил мне для пересадки свою лёгкое почку и часть печени. Папа, вошедший тогда в палату, ответил, что это мне не поможет, так как я не переживу операцию, а потом пошутил: мол органы Леома всё равно в меня не поместятся. Один из товарищей подарил мне, может быть, последний момент чистой и ничем не омрачённой радости, на которую я тогда мог рассчитывать. Франциска тоже был студентом-медиком, и когда он склонился, чтобы меня обнять, должен сказать, он прекрасно умеет вести себя у койки пациента. Его стетоскоп стукнул меня по лбу. Это сущий пустяк, если по организму циркулирует нормальное количество тромбоцитов, предотвращающих кровотечение. У вас их сейчас, вероятно, от 150 до 450 тысяч. В моей же крови их содержалось меньше 10 тысяч, поэтому я постоянно находился под угрозой летального кровоизлияния в головной мозг, которая могла спровоцировать малейшая травма. Мы с Франциско в ужасе, не говоря ни слова, смотрели друг на друга. У нас обоих промелькнула мысль, что такие объятия способны убить меня тут же на месте. Поняв, что я в порядке, мы улыбнулись. Никогда не подумал бы, что это может быть забавно. Порой кажется, что смерть создаёт своего рода притяжение между людьми, благодаря которому её тьма превращается в свет. и рождаются светлые моменты. После всего через что я прошёл, мой друг чуть не прикончил меня стетоскопом. И это было смешно. Скоро ко мне пришёл физиотерапевт и несмотря на риск синяков и травм предложил походить. Одна из медсестёр за день до этого строго предупредила, если я не соберусь силами, чтобы преодолеть боль, встать и начать двигаться, то никогда не выйду из больницы. Я не был уверен, что вообще когда-нибудь выйду из больницы, независимо от того, встану сейчас или нет, но отчаянно захотел попробовать. Даже попытка сесть вызвала у меня одышку. Последний раз я ходил, да просто стоял почти месяц назад. С помощью Франциска Мы с ним занимались тяжёлой атлетикой, и он страховал лучше всех. Я вышел из палаты, прошёл метров 8 до сестринского поста и обратно. Сначала ноги меня не слушались, я как будто разучился ходить. Когда включилась мышечная память, сердце и лёгкие перестали поспевать за моими движениями, и к пятому шагу я совсем выдохся. Чтобы вернуться в кровать, Мне пришлось сделать перерыв и выпить немного яблочного сока. После этого мы с Франциско с болью попрощались. 3 года спустя Франциско попал в аварию на мотоцикле, оказался частично парализован и потерял способность ходить. В то время он был резидентом реаниматологом в Гарварде. Что удивительно, он вернулся к своей программе обучения, и стал первым инвалидом-колясочником, окончившим резидентуру по ревматологии. Его пример каждый день вдохновляет меня. Грант тоже пришёл проститься со мной, и он не смог, как все остальные, делать хорошую мину. Потом он рассказал мне свои впечатления от увиденного в тот день. Мои мускулистые когда-то ноги разбухли и походили на бесформенные бочки. Все тело распирало от жидкости, но лицо при этом оставалось худым и осунувшимся. Я зарос недельной щетиной. С таким низким уровнем тромбоцитов бриться было опасно. По его мимике я понял, как кошмарно выгляжу, насколько преобразилось моё тело. Я неделями не видел себя в зеркале, правда, больше и не нуждался в этом. А после, не спросив меня, В больницу пришёл ещё один человек. Пришёл вопреки моим надеждам на то, что не узнает о моём состоянии. Я не смог остановить распространение информации, особенно когда она заструилась по каналам добрых намерений и современных технологий. Поэтти, мать Кетлин, за пару дней до этого получила электронное письмо со ссылкой на страницу организации Karen Bridge. А потом ещё одно письмо с просьбой помолиться за Дэвида Файгенбаума. В надежде, что это какой-то другой Дэвид Файгенбаум, хотя нас не так много, она позвонила мне. Ответил папа. Он описал ситуацию и без обиняков сказал, что мне с каждым днём становится хуже и диагноз неизвестен. После обеда в день визита Франциска Я ненадолго очнулся. Рядом стоял папа. Он поведал мне о Пэтти, о письме и её звонке. Папа сообщил, что она приедет со мной увидеться вместе с Кетлин, которая уже окончила колледж и теперь работает в Нью-Йорке в сфере моды. Я думал о Кетлин каждый день с тех пор, как попал в кабинет неотложной помощи. Я представлял, каково будет увидеть её ещё раз. Я обсуждал с Бэном, стоит ли это делать, правильно ли это, хорошо ли для меня и для неё, и я принял решение. Оно сводилось к следующему. Я не хочу, чтобы её последнее воспоминание обо мне было таким. Я прикован к постели, я болен, я слаб физически и умственно. Мне сложно общаться. Я едва могу связно выражать сложные мысли. Моё нежелание представать перед Кетлин в подобном состоянии несомненно было связано с тем, как умирала мама. Образ истерженного раком родного человека навсегда запечатлелся в моей памяти. Я думал, что и Кетлин после моего ухода в течение многих лет и даже десятилетий будет вспоминать меня как инвалида. Именно так сейчас я помнил маму. Мы с мамой не хотели, чтобы я запомнил её такой, и я не желала остаться таким в сознании Кейтлин. Я уже не был самим собой. И я проявил выдержку. Я сказал сёстрам, что не хочу с ней видеться. Когда Кейтлин и Пэтти на следующее утро приехали в больницу, сёстры остановили их в вестибюле. Не могу себе представить, сколь ужасно они все себя при этом чувствовали. Кейтлин и Петти были подавлены, смущены и печальны. Они сказали, что им безразлично, как я выгляжу, они просто хотят меня увидеть. И неохотно согласились выйти, в надежде, что сёстры за ними вернутся. Но сёстры этого не сделали. Я попросил их об этом и теперь жалею. После того, как Кейтлин пришла ко мне, а я отказался её впустить. После того, как я сказал до свидания родным и близким, я смирился со смертью. Это было худшее, что случалось в моей жизни. Боюсь, Мое здоровье со временем будет ухудшаться, смерть подойдёт ещё ближе, но такого я больше не допущу никогда. Я никогда не поддамся неизбежности. Воспоминания о тех днях и часах сложились в моей памяти в некий калейдоскоп. Сознание было напряжено до предела, но я помню, как размышлял о прожитых годах, о своём наследии и своём некрологе. Я постоянно глядел в больничное окно и в мечтах рисовал нашу скейтлин жизнь, но знал, что никогда уже отсюда не выйду. Я не жалел о сделанном. Я сокрушался лишь о том, чего не сделал и не сказал. А ещё молился